Глава 10. Скорее всего, она была убита именно здесь. Они всю ночь отрабатывали эту версию. Теперь не могло быть и речи о том, чтобы предпринять вылазку. Прежде всего, осторожность. А она требовала от них как ожидания очередной телевизионной информации, так и принятия мер предосторожности. У них уже не было никаких сомнений, что в комплексе, кроме них, находится кто-то третий. На этот счет Севр располагал множеством доказательств. Вот здесь хотя бы включенные счетчики. Это что, забывчивость матушки Жос или же? А исчезнувшие из квартиры блазе одеяло. А изобличающий беспорядок на магазинном складе. Возможно, даже будильник. Хотя вряд ли. А впрочем, почему? Ведь неизвестный тоже имел доступ в агентство к ключам. Значит, он практически мог запросто зайти туда, куда хотел. Думая о той тени, которая, возможно, следила за ним и в данный момент бродила по лестницам и коридорам, Севр весь леденел от ужаса. Они уже перебрали с Доминик множество версий. Каждый раз, понижая голос, ведь их могли подслушать. Это дело рук клошаров, — настаивал Севр. Они всегда околачиваются возле строек. Но ведь здесь уже нет стройки. Сейчас не а весной должна открыться. Материал уже завезен и лежит с другой стороны здания, так что, заходя сюда, вы не смогли его увидеть. Ну, откуда же здесь они? Трудно сказать. Вероятно, из Сенназера. Большинство из них — это ничтожные, безобидные людишки, опустившиеся и отупевшие от постоянного пьянства. Зимой они прячутся по щелям, словно крысы. Нет ничего удивительного в том, что один из них, наиболее смышленый, решил, что можно неплохо перезимовать в этом доме, пустующем в такую пору. В этом действительно не было ничего удивительного, однако оба прекрасно понимали всю хлипкость подобной версии. А зачем этот клошар стал бы убивать ее? То Доминик, то Севр по очереди задавались этим вопросом. Действительно, зачем? Может, Мари Лор застала его врасплох, но Севр, стоявший на площадке четвертого этажа в тот самый момент, когда Мари Лор стояла на первом, перед лифтом, не слышал никакого шума? — Если бы внизу завязалась драка или просто началась какая-то возня, будь то топот ног или шум разговора, он непременно бы услышал, ведь в холле все разносилось эхом, да и к тому же нападающий завладел бы прежде всего чемоданом. — Это еще неизвестно, — возразила Доминик. — Представьте себе, что он появляется в тот момент, когда ваша сестра уже поставила чемодан в лифт. У него просто не хватает времени вытащить его оттуда, ведь вы сразу же вызвали кабину, как только дверь лифта закрылась. Здесь, по-моему, все ясно. Однако Мэри Лор наверняка позвала бы на помощь. Ну, позвала бы, если бы он ее не оглушил. Потом унес и спрятал тело. А вы в это время стояли и ждали наверху, и, разумеется, помешать ему никак не могли. Ладно, допустим. ну а как он догадался отнести тело в машину? Ведь клошарам просто не под силу сразу же придумать такой эффективный выход из положения, проехать через поселок, пусть даже ночью, найти место, где можно имитировать несчастный случай, а затем развернуть машину в обратном направлении тому, в котором она ехала. Нет, все это слишком уж сложно для простого клошара. Но особенно Севра тревожила то, что из-за смерти Марии Лор его дело вспыхнет с новой силой. Он не питал на этот счет никаких иллюзий. Вскрытие, разумеется, покажет, что труп принадлежит Мерибелю. А какие полиции сделает из этого вывода, догадаться вовсе не трудно. Кому же еще было выгодно сойти за умершего, как не убийце обоих супругов? А поставленный им спектакль будет расценен как непровержимое доказательство его вины. Он поделился с Доминик и этими сомнениями. «Возможно», — отвечала она, пытаясь ободрить его. «А вы уверены в том, что вскрытие все же даст какие-либо результаты?» «Абсолютно уверен», — не задумываясь, — отвечал Сэр. «Я еще и раньше был полностью уверен, что из этого у меня ничего не выйдет». Он расхаживал перед Доминик, желая во что бы то ни стало доказать ей, что он проиграл и что шансы на спасение практически нулевые. до неузнаваемости обезображенное лицо трупа», — продолжал он в конце концов всегда зарождает подозрение. Рано или поздно истина всплывает на поверхность. Не смерть, Мари Лор, так что-нибудь другое наверняка возродило бы это дело. Только, видите ли, я никак не могу понять одну вещь. У меня такое впечатление, что Мари Лор специально убили для того, чтобы снова возродить это дело. «Но ведь то, что вы говорите, лишено всякого смысла. Я знаю, и они вновь принимались за обсуждение версии клошарах. Но одна за другой, каждая деталь этой версии приводила их к ее же отрицанию. Это никак не мог быть обычный клошар. На такие действия он не способен». Север мог часами напролет пережевывать одни и те же аргументы, а Доминик уже закрывала в изнеможении глаза. Вы ведь прекрасно понимаете, в каком затруднительном положении я нахожусь. Если предположить, что я убийца, значит, мне еще не удалось выбраться из нашего департамента. Обнаружив машину Мари Лор, комиссар Шантовуан, разумеется, отдал приказ вести наблюдение за всеми дорогами и вокзалами. Вы согласны? Кивком головы она показала, что слушает его, что она еще не заснула. Одно самоубийство — дело, в принципе, пустяковое. Сугубо для него одного, я говорю о шантуане Но вот два убийства! Он ведь поднимет на ноги и всю полицию, так что проскочить мне, пожалуй, не удастся. Оставаться же здесь, вместе с этим способным на все человеком, ну просто невозможно. Теперь я даже не смогу выйти на склад за продуктами. Перестаньте истязать себя. Да я только лишь рассуждаю. Ваша беда в том, что вы слишком много рассуждаете. Вы, вероятно, утомляли своих ближних, и я вовсе не удивлюсь, если... Что если? Впрочем, вы правы, я привык взвешивать все за и против. Помнится, однажды рассказы о прошлом просто выплескивались из него наружу. Сам того не желая, он говорил, словно находился на приеме у психиатра. В конце концов, Севр заметил, что Доминик уснул. Ему даже показалось, что он сам рассказывал все во сне. сэмр больше уже не мог выдерживать всего этого. Бесшумно проскользнул он на кухню. Он принялся пить воду, не в силах погасить в себе огонь, горящий в нем с тех пор, как он узнал о смерти марилор Вернувшись обратно, он сел возле Доминики, стал рассматривать спящую. И так она перестала находиться в обороне, поняв, наконец, что он не виновен Ему удалось убедить ее в этом. Не лучше ли сейчас дать ей возможность уйти отсюда? Ведь если ее арестуют вместе с ним, то она только понапрасну будет подвергаться подозрениям, кто поверит в сожженное письмо. А если полиция узнает, что он насильно держал ее здесь в течение многих дней, ведь он даже не помнил, как долго она находилась здесь, в этом случае он будет выглядеть еще более виновным. Понапрасну он тратил силы, лихорадочно ища выход из создавшегося положения. Выхода не было. Ему, вероятно, припишут всевозможные гнусные мотивы, обвинят в убийстве Шурина сестры, а мотивом будет нежелание разделить между всеми награбленные деньги. Из него сделают монстра, даже не осмотрев и не изучив внимательно весь комплекс и окрестности, не опросив местных бродяг. Руки спящей доминик разбросаны, как лепестки каких-то странных цветов. Сейчас она находилась далеко от него. А может, яснятся другие мужчины. Она одна лишь могла спасти его. Доминик. Он начал шептать ее имя, потому что тишина уже становилась невыносимой. Доминик, я сказал тебе, что люблю тебя. Возможно, это неправда, ведь я еще никого и никогда не любил, но этому я научился именно здесь. Я не хочу, чтобы у тебя из-за меня возникли неприятности. Ты уедешь, а я буду вспоминать твой гнев, твое презрение и твою жалость. Это и так уже много. Начиная с этой ночи, я проведу сотни других, тюремных ночей. У меня о тебе останутся лишь воспоминания. Я смотрю на тебя, хотя меня уже нет в живых. Ему необходимо было продлить Этот момент задержать пришедшие из глубины души истины, которые, возможно, уже вот-вот сформировались, если бы в его голове все не перемешалось. Севр почувствовал крайнюю степень усталости и стал медленно погружаться в небытие. Открыв глаза, он увидел Доминик, стоящую над ним и всматривающийся в его неподвижное лицо. А может, он так ни в чем и не переубедил ее? Его вдруг озарило. «А ведь я бы мог с кем-нибудь договориться, чтобы мою сестру убили. Кто знает, не скрывается ли где-нибудь поблизости мой сообщник. Признайтесь, то вы думаете сейчас именно об этом?» помолчав в нерешительности, она лишь пожала плечами. «Я», — продолжил он, — «очень много размышлял. Если...» «Следствие установит, что труп принадлежит Мэри а мы об этом скоро узнаем, то я пойду и сдамся властям. Здесь, в поселке, кстати, есть полицейский участок». Но она вновь пожала плечами. «А впрочем, — продолжил он, — будет гораздо лучше, если вы сами. Позвоните в полицию перед своим отъездом и сообщите им, где я нахожусь. Вы даже сможете и не называть себя». Да так, пожалуй, будет лучше, ибо другого способа избавить вас от неприятностей я не вижу. «За кого вы меня принимаете?» — спросила она. «Я находилась здесь, когда убили вашу сестру, и собираюсь давать свидетельские показания, защищая вас. Вы что же воображаете, что я могу вот так вот просто сесть в самолет и улететь, предоставив вам выпутываться самому?» Я не хочу, чтобы вы оказались замешаны в этом деле. Вы уже и так меня в него втянули. Тем хуже для вас. Посмотрим. Да, уже насмотрелись. Севр встал с места. У него немного закружилась голова. Выйдя в вестибюль, он достал из кармана ключи и вставил их в замочную скважину. Отныне вы свободны, сказал он. и оставил ключи в двери. Спасибо, но я как-то не тороплюсь. Хотите кофе? Значит, она так и останется навсегда противником. Куда только делся ночной покой. Севр готов был уже взять чемодан и идти в полицию, но надежда на то, что волей какого-нибудь небывалого случая вскрытия не даст никаких результатов, все же удерживала его. Доминик предложил ему чашку ароматного кофе, которую он взял почти нехотя. Ожидание продолжалось Чтобы дать ему понять, что она никуда не намерена уходить, Доминик удобно расположилась на диване, однако он уже не хотел благодарить ее за то, что она отказывалась уезжать. Он видел перед собой полицейский участок, пишущую машинку, отбивающую ее заявление, и полные намеков и двусмысленности взгляды полицейских, украдкой бросаемые на Доминик. Ему казалось, что он уже видит заголовки местных газет, Чем больше Доминик будет защищать его, тем больше будут возмущены его бывшие друзья и клиенты. Но как это объяснишь женщине, открыто пренебрегающей общественным мнением? Он включил телевизор задолго до начала передачи. Тошнота подступала к горлу. Доминик же сохранял полнейшее спокойствие, будто уже заранее все знала. Едва она повернула голову, как диктор произнес «Дело Севра вспыхнуло с новой силой!» Из Нанте нам сообщили, что погребенный труп якобы Жоржа Севра принадлежит не ему. Полиция воздерживается от заявления, однако вывод напрашивается сам собой. Раз труп принадлежит не Севру, то, вероятно, Мерибелю, которого все считали сбежавшим, Вероятно, Севр сперва убил своего Шурина и компаньона, а затем уже избавился и от сестры. Следствие продолжается, полиции следовало бы поторопиться с арестом преступника. «Ну вот, так-то будет лучше», — сказал Севр. «А вы, Доминик, теперь уезжайте». «Вы слышите? Меня сейчас разыскивают, у них имеются мои приметы, мое сопротивление уже совершенно бесполезно». Я найму хорошего адвоката, который докажет, что меня охватила нервная депрессия. Вы мне больше не нужны. Я... Доминик вдруг заплакала. Это произошло так неожиданно, что Север, сбитый, с толку замолчал. Ее слезы медленно одна за другой стекали по лицу. В этих слезах чувствовалось подлинное горе. Что случилось, Доминик? Ведь не из-за меня же. Он мертв. Кто? Филипп. Филипп? Мерибель. Мы шурим и и что с того? Я была его любовницей. Север резко выключил телевизор. Филипп, Филипп, и вы? Да. Ах, вот оно что. Понятно. Он пытался принять это откровение с хладнокровием человека, которого уже ничто не сможет удивить. Не нужно ничего говорить, не нужно двигаться с места. Она была любовницей. Ладно. Ни в коем случае не надо уступать ни гневу, ни отчаянию. Нужно... Небрежно подавить весь этот шум в крови, зажать его, как перерезанную артерию. Ему, казалось, жизнь покидает его. Ах, этот Мэри Белль, он все захватил, и деньги, и любовь. Севру нужно было собственными руками удушить его, или приставить дуло к его сердцу и восстановить справедливость, свершить настоящее правосудие». Простите меня. Что? Она, видите ли, просит прощения. Он едва удержался от насмешки. Прощения. Ну еще бы. Нужно ли с ним вообще церемониться? Его обманывают, глумятся над ним, а затем просто просят прощения. Но все-таки неужели она была его любовницей? Идите сюда. Я вам все расскажу. Теперь, когда он мертв, когда я получил этому доказательство, мне скрывать нечего. «Я слушаю вас», — ответил он несколько сухо, словно адвокат или судейский чиновник, время которого рассчитано до минуты. Он понимал, что это выглядит смешно, ведь именно по его вине все становилось ложным, ненастоящим. Она тоже это почувствовала, поэтому сдержанно спросила, «Я говорю с другом или с судьей?» Север молча сел возле нее. «Вы уже догадались, что я приехала сюда не случайно», — продолжила она, — «и вовсе не из-за бури». Вынув из своей сумочки кружевной платочек, она вытерла глаза и промокнула щеки. «На меня посмотришь, так, наверное, испугаешься». «Я бы не хотела приносить вам страдания, Жорж. Я плачу вовсе не из-за него, а из-за всего того, что он для меня олицетворял. Я ведь не знала, что он был негодяем. Вы полагали, что негодяем был как раз я. Да, я действительно думала именно так. Но поставьте себя на мое место. Вначале, правда, я вообще ничего не думала. Меня занимала лишь одна мысль — овладеть ключами и улизнуть. Любым способом. Она отпрянула, чтобы лучше рассмотреть его. для женщины существует лишь один способ. Не станете же вы грубо упрекать меня в этом? Добавьте еще раз, Жорж. Она прислонила обратную сторону ладони к виску Севра. Какой странный мужчина. Прошептала она, будто для самой себя. Такой чувствительный такой хрупкой, такой необычный Вы ведь совершенно не разбираетесь в женщинах, правда? — Жорж. — Совершенно. Самый неприятный момент уже остался позади. Возможно, они смогут сейчас же все сказать друг другу. Северу показалось, что на этот раз истина уже близка. Слова, наконец, смогут послужить общению, вместо того, чтобы служить преградой, ничего не оставлять для себя, а перевоплотиться в нежность и доверие. Он взял Доминик за запястье и силой сжал его — Расскажите мне все. Абсолютно все. С самого начала, — попросил он. Не стройте на мой счет никаких иллюзий и принимайте меня такой, какая я есть. Видите ли, деньги в моей жизни значили много, даже очень много. Замуж я согласилась выйти по расчету. Вы же знаете, так поступают многие женщины. Я не любила его, но он был весьма терпим. Как я вам уже говорила, нам пришлось уехать из Алжира и перебраться в Валенсию. Именно там я и повстречала Филиппа. Она почувствовала, как пальцы Севера впиваются в ее запястье. «Жорж, будьте благоразумны, все это в прошлом. Но вы ведь сами признали то, что ваш Шурин был человеком опасным. Ему трудно было противостоять, тем более с этими его замашками властелина, о которых вы, возможно, даже и не знали. Я так тогда скучала». А со скучающей женщиной можно делать все, что захочешь, Жорж. Кроме того, он постоянно строил всевозможные соблазнительные планы. А женщине это только и подавай. Кстати, запомните это на будущее. Я готова была пойти за ним на край света. «Он внушил мне, что достаточно богат, но что хочет разбогатеть еще больше специально для меня, и уже скоро это сбудется. А пока мест, чтобы я всегда находилась рядом с ним, он купил мне эту квартиру. Он так захотел. Точнее, купил ее мой муж и оформил на мое имя. Он охотно помещает за границей свой капитал». «И вы провели здесь все лето», — прервал ее Севр. «За все лето я приезжала сюда лишь дважды». А Мерибель приходила к вам сюда. Он хотел было встать, но она задержала его. Но к чему эта ревность? Ведь он уже на том свете. А вы хуже ребенка. Успокойтесь. Этот диван так и остался нескверненным диваном, раз уж вы так хотите это знать. В сентябре месяца этого года Филипп... Она тут же поправилась, то есть Мерибель... «Дал мне знать, что он уже подготавливает наш отъезд. Мы должны были сменить фамилии, чтобы наши семьи не смогли нас отыскать и обосноваться в Бразилии. Но а где бы вы раздобыли документы?» «У него было множество связей в различных кругах общества. Сделать новые документы не составляло для него никакого труда. Мы договорились, что когда все будет готово, то мы встретимся с ним в Швейцарии, в Лазанне». Он должен был бы послать мне туда телеграмму. Я как раз ждала от него известий, но вдруг совершенно случайно прочла в одной французской газете, что он скрылся после самоубийства своего Шульна. «Вы можете представить себе мое состояние?» Я ждала день, два, но ну потом не выдержала и помчалась в аэропорт безо всякого плана действий. Я во что бы то ни стало хотела узнать, что случилось, так как была уверена, что он прячется именно здесь». Поэтому-то я с аэропорта примчалась прямо сюда. Вы, вероятно, очень испугались. В первую минуту — да. Но в Алжире я побывала в стольких переделках, гораздо более серьезных, что уже привыкла выпутываться самостоятельно. Да к тому же вы не показались мне слишком страшным. Но вы не поверили в мой рассказ. Нет. Я считала Мерибеллия человеком совершенно неспособным на самоубийство. Я не могу даже объяснить, почему. Поэтому я сразу заподозрила что-то неладное. Но что вы скрываете какую-то тайну? А поэтому и сожгла то письмо. Я была убеждена, что оно поддельное. Когда меня пытаются провести, то я сама не знаю, что творю. И потом все мои чаяния, надежды. Я думал, что все потеряно и чувствовала себя крайне подавленно А я даже и не догадывался об этом. О, я умею держать себя. И все же никак не могу простить себе, что уничтожила это письмо. Как глупо. Я сама потопила вас, мой бедный друг. Ведь именно этим письмом вы смогли бы доказать свою невиновность. А деньги бы вернули. «Однако никто бы так и не смог понять, зачем я решил сойти за умершего», — резко ответил Сэм. «С их точки зрения, это-то и есть самое непростительное из всех преступлений. Нечто похожее на предательство. Я и сам не знаю, как это получилось, но я совершенно точно знаю то, что все они ополчатся против меня». «Жош, в таком случае вам необходимо немедленно бежать и без всяких колебаний. Знаете, о чем я думаю?» Но только не сердитесь. Вы вполне могли бы воспользоваться планом Мерибелли. Но я вовсе не сержусь, но вы забываетесь, что Мерибелли рассчитывал улизнуть еще тогда, когда не было никакого следствия. Улавливаете разницу? Значит, вы предпочитаете, чтобы вас арестовали здесь. Мне неизвестна логика мышления полицейских, но я уверена что один из них в конце концов решит заглянуть в комплекс, и они, вероятно, обшарят здесь все уголки. Я полагаю, что это произойдет в ближайшие часы. Нужно немедленно искать другое место, разве я не права? Но мне некуда идти, прежде всего нужно выйти отсюда. Один вы, разумеется, ушли бы недалеко. Я же могу съездить с Нен-Назер и, не привлекая ничего внимания, купить вам одежду. Затем куплю два билета, ну, скажем, в Лион, опять-таки оставаясь незамеченной. Полиция ведь разыскивает мужчину, но одного, так что мужчина с женщиной вдвоем не возбудят никакого подозрения, это совершенно очевидно. Особенно с вашей бородой, если же к ней добавить еще очки и шляпу, закрывающую верх лица, то, поверьте мне, вы не подвергнетесь никакому риску быть узнанным». Леон я предложила наугад, однако из Леона можно добраться до Марселя или Монтона, найти там тихий уголок для людей, нуждающихся в отдыхе. Но мне придется предъявить документы, — возродил Север. Вовсе нет. Я сама заполню гостиничную карточку, и мы с вами попросту превратимся в мси и мадам Фрек, до тех пор, пока я не раздобуду вам другие документы. Я знаю, к кому должен был обратиться по этому вопросу Мэри У меня в сумке лежит целый список фамилий. Думаю, что документы обойдутся нам недешево, но, к счастью, средства у нас имеются. Вы сделаете с этими деньгами потом все, что сочтете нужным, но сейчас, прошу вас, не будьте смешным. Воспользуйтесь ими, чтобы оказаться в безопасном месте. Вы что, отказываетесь? Вас еще что-то тревожит? — Да, комната. — Какая комната? Ну, гостиничная. Вы и я... Ах, вот она что! — мило рассмеялась она без всякой тени кокетства. — Я привыкла отдавать долги, — сказала она. — Опять что-то не так. Вы еще чем-то не неудовлетворены? — О долгах речи не идет, — пробормотал он. — Я не хочу принимать это как долг и я же что же но вы только все усложняете уверяю вас что никакой другой мужчина на вашем месте спорить бы не стал обняв доминик за шею он притянул ее к себе доминик прошептал он это серьезно настолько серьезно вы даже не можете себе представить насколько согласитесь ли вы потом остаться со мной если вам придется покинуть меня то лучше «Вы понимаете? Жизнь потеряет для меня всякий смысл!» Она склонила к нему голову. «Нет», — сказала он. «Вначале ответьте. Вы останетесь?» «Да». Услышав это, он приник губам Доминик и забыл обо всем на свете. Все растворилось неизвестно и ему даны радости. Радости звонкой, почти не человеческой. Он уже был никем, он стал самой жизнью вновь обретенной, огромной и сверкающей. Чей-то голос прошептал у него над ухом «Не нужно плакать». В его голове застучала фраза, возникшая из какого-то прошлого воскресения тела «Он воскрес». Освобожденный от всех грехов и угрызений совести, невинный, словно младенец, он хотел поблагодарить, но не знал кого, а поэтому сказал только одно слово «Доминик».